Альбер Самен «Сирены» Летела песнь сирен. Вдали по островкам Мелодия любви вздыхала непрерывно. Желания текли в гармонию призывной, И слезы на глаза просились морякам. «Летела песнь сирен». Томились паруса ускал, скал, пленённые душистыми цветами, И в душу кормчиво отражены волнами Все звезды, всю лазурь вливали небеса. Л Летела песнь сирен, и голос из воды, Рыдая с ветерком, звучал нежней и глушей. И в пенье был восторг, где разбивались души, Как после дня жары созрелые плоды. Таинственная даль миражами цвела, Туда летел корабль, окутанный мечтами, И там видения над бледными песками Качались в золоте влюбленные тела. В растущем сумраке прозрачные и легки Скользили под луной так медленно сирены, И гибкие среди голубоватой пены Серебряных хвостов свивали завитки. Их плоти перламутр жемчужной белизной Блистал и отливал под всплесками эмали Ноги и груди их округло подымали, Коралловых сосков приманку над волной, Ноги и руки их манили на волнах, Средь белокурых кост цвела трава морская, Они, откинув станы и ноздри раздувая, Дарили синеву там, в звездных их глазах. Слабела музыка. Над позолотой струй лилось томление неведомого рая. Мечтали моряки, дрожа и замирая, Что бархатный сомкнул их очи поцелуй. И до конца людей, отмеченных судьбой, Тот хор сопровождал божественно мятежной на снеговых руках, и нежно, Сияющий корабль скрывался под водой. Благовухала ночь, вдали, по островкам, Мелодия любви вздыхала непрерывно, И море рокоча торжественно и дивно Свой саван голубой раскрыл морякам. Летела песнь сирен. Но времена прошли счастливой гибели В волнах чужого края, когда в руках сирен, Блаженно умирая, сплетенные с мечтой тонули корабли.